глава третья. старый кабак В сторону устья москвы реки и яузы, если идти к земляному валу и мало ближе облепихе на двора, стоит старый кабак. Прежнее название он сохранил в отличие от кружечных дворов, так как вина не курил и медов кабак не варил. В старину встроили, лесу не жалели. строение древнее, но прочно. ундамент кирпичный, полземлиной, Потолок курной крыши с дымником. Печь разгораживала кабак пополам. От нее палати на ту и другую сторону. Петухи, ерыги кабацкие, пропив платья, залезали на эти палати, морались в сажи и вовсе теряли облик человеческий. Двери как в сарай, поезжай хоть на тройке, колесом косяк не заденешь. В первой половине пустые бочки по углам, в другой — стойка с целовальником, с куфой обширной. Пиво из этой кади казалось никогда не выпить. За стойкой постовые с винной посудой, с кружками, ковшами и калачами большими пшеничными, желтыми, похожими на хомутины. В углах за стойкой факелы горят с раннего утра до поздней ночи. У стены перед стойкой светец с лучиной. Лучину щипали, и огонь поддерживали сами петухи, затем... что у огня можно рог табаком заправить и трубку простую закурить. Кури в карты играй, и в зернь катай, а хочешь — за с комарохов, заказывай им игры или с ярыгами кабацкими затевай глум, запрету не было. Выгоняли из кабака лишь тех, кто пил, а заложить было нечего и денег не было. Бородатый слегка сгорбленный целовальник, с глазами кроваво-красными, старик. он же и голова кабацкий, а ника боголюбец, слухом туп, но любил глаза потешить. Скоморохи были гонимы еще до Никона. Никон же, насаждая везде церковное благочиние, указал. Гудки сопели, и сапели, бубны всю богопротивную погонь отнимать и жечь на болоте, где казнят и колдунов жгут. Но пожженная помалу воскресала. А на старом кабаке скоморохи не боялись, что их потянут на съезжую или в разбойничий приказ. Тем смелее им стало, как прослышали, что Никон кинул патриаршество. Боголюбцам Анику прозвали за то, что нигде у него не висело государево запрещение «Петухов от кабаков не гоняти». Вместо этого у кабачика висела большая желтая надпись «На телятине с увещанием». Слово святого Иоанна Златоустого о матерном лае в пользу душевную всем православным христианам. Не подобает православным христианам матерный лаити, понеже Мать Божия, Пресвятая Мария, родшая Творца небу и земли Бога Спаса нашего. Так госпожа заступница наша всех нас, православных христианях, за весь мир Бога умоляет. другая, мати родная, всякому человеку, тою мы свет по знахам и от сосца воздаихам. Та труды и болезни нас, да прият и нечистоту нашу, и многие печали подъяты скорби. Третья мать земля, от нее же кормимся и питаемся, и наготу свою студную покрываем, и тьмы благ приимем по Божию велению, и к ней же паки возвращаемся». и же есть погребение. Целовальник Аника-боголюбец воспрещал матерные слова. Не слыша слов, он их угадывал по губам ругателя, грозил пальцем и, ежели петух не унимался, приказывал выбить вон, и петухи слушались. Кроме матерных слов, во всем им было раздолье. За это раздолье Кабацкое, Аника не раз стоял на земском дворе, в пытошных клетях, перед воеводой и дьяками, пишущими при допросе воровские речи пытуемого. Его пугали и клещами калеными добела, и дыбой, и палачами, готовыми сорвать с него сукман и начать расправу. Не раз ему говорилось, что позван он за бесчинство, кое идут на его кабаке, обругание святых церквей петухами, обругание угодников божьих и самого Бога, да и непристойных делечей про великого государя, да про бояр честных родов, сказуемо немало. Анико всегда кланялся зем на воеводе, пояс накланялся на стороны дьяком и говорил, «Нечетно лет владею кабаком и не единожды просил, чтоб меня на целование крестное по кабаку не брать. Отец воевода и вы, государевы люди, дьяки милостивы». А что вижу, сажают, и крест целовать велят, и голову кабацкому делу не дают. Я же един голова и целовальник. Да вам, я чутьем скорбен, словом, в ухи мои вбивать, подобно, как клин в стену. Зором то притупился. Мои помощники и рыги, да что они смыслят? Власти же, объезжий господин с решеточными указуют мне. гонили их людей, а их понять не умею. Петух есть петух. Сами же, господа, объезжие по кружечным и харчевым дворам, ездят, а мой кабак объезжают». Кабак Аники Боголюбца давал приказу Большого Дворца в два раза больше против всех кружечных дворов. Царь не раз приказывал на земской двор, способных людей не гнать, целовальников кабацких прибирать таких, чтоб доход напойных денег был в полу больше лонечных годов, а к уже того на старом кабаке не шевелить. Воевода с дьяками на земском дворе порешили. Коли-ка государь того целовальника заступает, то дать ему владеть кабаком в свою волю. А лихие как же, боярин? Лихих людей по делам их и мати... В ином месте а прич аники в хитрости аники целовальника было много правды объезжие ночью боялись к его кабаку подступиться один таки объезжий сыскался из храбрых набрал стрельцов до земских ерык и набежал суд чинить но его убили из пистоля, а стрельцов и решеточных разогнали кольем с тех пор из властей к старому кабаку никто не являлся. Сегодня по сумеркам Таисии с Сенькой пришли в кабак Аники-боголюбца. Под полой кафтана у Сеньки привешен старый друг, шестопер, а панцирь, взятый у конона надет под шелковую синюю рубаху. Петуха в кабаке было довольно Немало скопилось и лихих для работы своей, ожидавших поздних часов. Лихие, приметив приятелей, Таисии с Сенькой говорили в углу за печью Новый молодцы, деньги мут Не новые, жильцы с облепихи на двора. Иди на откуда. Нам на ночь хабар есть. И тут же видели многие дива. Таисий подошел к стойке, положил переданникой золотой. Зрите, кабак покупает. Эй, петухи, гуляем сегодня? Целовальник не спеша взял золотой, попробовал на зуб. Пристально поглядел на него, покидал отбовую стойку, ухмыльнулся, вытянул из пазухи кожаную кису, спрятал золото. Подняв голову, сказал на весь кабак громко. «Гуляй, парни, с Богом, пей, ешь, задарма!» «Ой, то спасибо! Хабар на сей день!» Таисий также крикнул на всю избу. За все плачено. Кабак купил я. На вечер атаманом буду Голи Кабацкой. И Саул мой вот. Он положил руку на плечо Сеньки. Что укажу, слушайте. Что прикажу, исполняйте. Обиды, налоги никому не сделаю. А притч супротивных тех, кто зачнет тамошиться и над смиренными петухами налогу чинить. Добро, атаман!» «Будем слушать во всем!» — отозвались голоса петухов. Замаранные сажей до да глаз, без рубах, в одних портках с черными крестами на шее полезли с палати петухи-пропойцы. «Эх, и люди! Крест не берут, а за портки ничего не дают! Ишь того богатства не пропили!» Целовальник Аника деловито, не спеша наливал пропойцам, кто на какой стакан показывал. Дрожащие руки тянулись к стойке, плеская вино. У иных посудина в дрожи стучала по зубам. По замаранным бородам текла водка. Аника дал им калач. Калач разломили на куски, но ели плохо и пили, хотя жадно, но мало. Потом, торопливо поклонившись, вновь улезли на палате. «Вот, зрите! Эти люди царю пятую деньгу платят и десятую, а ведомо всем, что получают за то!» «Пинки да глум!» — крикнул Таисий, простирая руку в сторону последнего петуха, который, карабкаясь на печь, срывался и снова лез. За пропойцами к стойке пить водку подошли скоморохи с бубнами, гудками, сломницами. Крашеные Хари несли в руках. Один ряжен медведям в буром мохнатом кафтане, ноги в рукавах, полы закреплены на плечах. хари висела на спине. Играть надевалась на голову. Другой вожаком медвежьим, он был без Хари, в руках баток Третий наряжен козой, четвертый рыбаком, а пятый разбойником с дубиной, за кушаком нож. Ух, это... этот страшеный. По что? Вишь, рожа в крови». Всех подошедших стойки стойке Анника угощал деловито, спокойно. Скоморохи отошли к дверям кабака за печь. К стойке потянулись голодные лапотные мужики, больше беглые и безработные. Иные с лицами в шрамах, все они, одетые в сермяги, подпоясанные веревкой или лыком, ошли с прибаутками. У смерда рожа и одежда нелепа, Да у боярина ферес золотна, рожа лепа. У боярина крыша цела, Да у избав два угла. Таисий крикнул, Кабы тот подруб, что зовется народ, Подгнил, осел, так на царских хоромах Вся бы позолота стала грязью. Изба царская-боярская давно покривилась, Да царь с боярами... «И по косым половицам в здравии ходят!» Кто-то из сумрачной дали кабака крикнул. «Ужу от коту косую избу подожжем!» «Эх ты! И я верю, браты! запален ту избу!» — крикнул Таисий. Петухи все подходили, пили, брали калачи от целовальника и уходили с поклоном Таисию. За печью спорили, видимо, лихие. «Я сказывал тебе». Таких парней как эти двое губить не след, потому в атаманы они. Их-то и губить. Вольные люди, они гиль затевают. Гиль? А ты старый чёрт, загунь. Гиль старичок, дело правильное. Кабак преображался, переставляли столы. Тяжелый светец передвинули к стене. Два стола поставили малых, один справа, близ стойки, другой слева. В середину также неплотно к стойке приставили стол со скамьей. Стол большой, крытый рогожей. «Кто кадилово-жигатель?» — спросил Таисий. На его зов вышел скоморох-разбойник с дубиной. «Благослови, отец-настоятель, клепати к службе». Таисий двинул вперед обеими руками. Скоморох поклонился и, уйдя к дверям, резко и гулко ударил одиннадцать раз дубиной в бочку. «Займите клиросы!» — приказал Таисий. За правый стол уселся Сенька, за левый пропойца из-под ячих. Кадилово-сжигатель принес Таисию железный рукомойник, набитый горячими углями, обвязанный проволокой. «Маловато, Финьяну, да угли довольно!» — поклонился он Таисию. Чин на клане, Таисий пошел по кабаку, раскачивая кадила. Угли пылали. Кадилом сумрачно освещались лица петухов. За печью, на приступке огнем углей, осветило лица двух стариков и с ними женщину, в которой Таисий узнал ульку. Ведая чин церковный, Таисий вышел на середину второй половины кабака, помахал кадилом на стороны с поклоном, воскликнул: "Востаньте, верующие!" Он кадил всем вставшим на ноги. Потом подошел к стойке, поклонясь, покадил целовальнику с возгласом. «Воскуряю фимиам угоднику Анике, сей Божий дом имени его». Потом, махая кодилом, вошел за стол, покрытый рогожей. На стол до прихода Таисия целовальник приказал ерыги поставить большую чашу с вином и калач положить, нарезанный кусками. Таисий возгласил, кодя направо и налево. «Паки, паки, придем и припадем с усердием к топору и палице! Благослови, душе моя, возлюбите ярость народную!» За правым столом Сенька громко читал малый лист, нараспев. «Слуги твоя понесут огонь, полящ, И градом и стогными его пройдут огонь и воды гнева народного!» За печью послышалось громко. «Чуешь ли, Серафимушка?» «Ой, дьяволы!» Таисий слышал голос Улькина отца, но не обратил особого внимания. За левым столом такой же клок бумаги, исписанный, читал под ячий пропойца. «И насытится земля кровью поработителей и утеснителей, и покори мы устроим землю свою, дающую нам хлеб». Тот же скоборох с кровавым лицом подошел к столу Таисия с черной мантией, заплатанной синими кусками какой-то ткани. Куски изображали кресты. Таисий, делая руками благословение, надел матью и провозгласил громогласно. «Обновим, братья, лицо земли! Блажен муж и же не идет на совет нечестивых, сбивающих медь замест серебра, делателей нужды и горя народного!» «Правильная твоя служба, атаман!» Заорал хмельно петух из глубины кабака. Откадила пахло угаром, а в душном воздухе, пропитанном винными запахами и запахами пота и одежд, стало трудно дышать. Таисий, тряхнув головой, продолжал нараспев. «Путь нечестивых, ведущих насилия, погибнет. Да возродится, приблизится стезя праведных, жаждущих и алчущих». да мают добро трудов своих из рук бояр-мздоимцев. Спаси и спасе, и изведи из темниц мучимых нечестивцами». «Аминь!» — громко сказал Сенька. «Аминь!» — повторил пропойца за другим столом. «Кадилово сжигатель!» — крикнул Таисий. Подошел с комарох, замаранным кровавой краской лицом, поклонился. «Отец-настоятель, я тут! Прими кадила!» И клепли братья на трапезу. Таисий передал скомороху Кадило. Он, принимая почину, отдал поклон. У дверей кабака в сумраке раздались удары дубины по бочке. Потом скоморох, названный Кадиловозжигателем, стал носить по кабаку большое решето, наполненное кусками калача. Хлеб скморох раздавал всем петухам. Другой скоморох, он же вожак медвежий, подходил к стойке, где неутомимый целовальный Каника наполнял кружки, ковши и стаканы водкой. Все петухи кланялись, принимали даровую водку, пили с похвалой громкой атаману. Только два старика на приступке печи и их спутница Улька не приняли подношение. Один сказал «Да покинем сие бесовское сборище». «Убредем-ка, подобрусь ответил другой и прибавил. «Ульяна, иди». «Пожду, батя». Когда старики вышли за двери, один из лихих, подойдя, сказал Таисию. «Батаман, двое гнилых ругали веселье наше. Дай знаку, Кокою». «Не бреди навоз, замараешься. Пуща идут». «Эх, а я бы их упрятал. Чую, с поклепом пойдут». «Пущай!» — опоздали они. По вкушении вина и хлеба братская трапеза буйно зашумела, только по-иному. Хозяевами кабака стали скоморохи, Таисия не воспрещал им. Они с пением и пляской подвели к столу, где сидел атаман, средних лет жонку, плотную, краснощекую, одетую валой, обшитый голуном золотным, по подолу, шугай распахнутый. красной кики и в красном же сарафане кумачном. Кричари, приплясывая отец атаман то будет невеста жених ее где жениха она у тебя просит кого укажешь дело вдовье с любым венчается семён позвал таисисеньку влеки свой стол на середку аналой будет стань ей женихом красной бабе «Повинуюсь, атаман!» Стол поставили. Сенька взял красную бабу за руку, два скомороха подхватили их, повели кругом стола, напивая. «По салонь водите!» — крикнул один из петухов, с саженного роста, могучий втираясь в толпу скоморохов. «Истина! По-нашему древнему венчать!» — согласился Таисий. Из-за печи вывернулась злая урка тоже в пестром, ярком наряде, Крикнула. «Семен, я встаю! Не надо, Фимку!» Таисий из-под полы кафтана показал ей пистолет. «Бешеная! Я хозяин здесь! Убью!» Улька скрипнула зубами и скрылась. Пара венчаемых ходила кругом стола. Скоморохи, держа два бубна, над их головами пели. «Отдал меня, батюшка, не в малую семью». что не в малую семью, да неурядливую урядливую, еще свекор, да свекрова, да четыре деверя, что четыре деверя, две заловушки, две заловки-колотовки, да две тетушки. Стой, буди им. чем спать уложить, надо еще преданная честь. Может, есть на что сесть? А лечь-то на что есть ли? Какая тогда свадьба?» «Сажай жениха с невестой!» Сеньку с красной бабой скоморохи, подхватив под руки, с поклонами отвели за стол, где сидел пропойца под ячий. Он с последнего ковша водки упал под стол, храпел там и бредил, зажав в кулаке кусок калача. Перед столом Таисия скоморохи выстроились в ряд, заговорили, перебивая друг друга. «Вот посаженный батюшка-атаман, невестин отец!» «Ходи, Михайло!» Вышел скоборох-медведь, покладился. «Невесте на тес, батюшка, будет чести, что идет невесте!» «Читай, Михайло!» Скоборох-медведь начал. «Невеста! Сей в приданное поп! Тому же попу вкадила три пуда угольев восходила, и когда и он кадит, тот то папа на версту худым духом смородит. Когда же его скодилом кадилом кабразан у святых в ту пору бороды трешат. Роспись о преданном поистлела от того, что невеста 100 годов в девках сидела. Все же чту. За невестой восемь дворов христианских, промеж на старой Рязани, не доезжая Казани, где пьяных вязали меж неба и земли, поверх лесу и воды. Да восемь же дворов бобыльских, и в них полтора человека без чети, три старца деловых у пустых кладовых, Четверо в бегах, да сидели с тюремной в долгах. Ха-ха, черти, крашеные хари! Да в тех же дворах стоит горница о трех углах над жилым подклетом, живут в ней только летом. Третий двор на Воронцовском поле позади Тверской дороги. В оном дворе хоробного строения пень докурения и еще два столба в землю вбито, третьим покрыта сходится с тех дворов год хлеба насыпного семь анбаров без задних стен в одном анбаре десять о капусты семь полей тараканий их до да восемь стягов комарих был респреаным и званым пить хочу потому за бой на медные деньги пей не мешай невестину обряду угрюмый соженного роста петух двуперстно крестясь шагдук стойки Глаза узенькие, злые, медвежьи. Такому бы у скоморохов медведем быть. Правильно, скомороший медведь — овсянник, а этот был бы бурой. Кто он? кирилка старовер. Ух, и не любит же он царя-государя. Слышал не раз, сказует Кириллка. А Никона-царя за единоверу изломили, кричали петухи. Аника налил подошедшему Кириллке ковш водки. Выпив, рыгая хмельным, старовер нагнулся к уху Таисе «Атаман!» — забобнил он, стараясь говорить тихо. «Тебе сказать хочу по тонку Значит, как ежели бой?» Таисий, не отвечая Кириллке-староверу, встал, махнул рукой, останавливая глум скоморохов, крикнул на весь кабак. «Народ!» На завтре в то же время все здесь, с топорами. Топоры под кафтанами. Кабак будет куплен. Пить, гулять станем. Кирилл кивнул Таисию головой. Скажу завтра Стихло кругом. Скоморох продолжал читать роспись приданного. Она у него была записана на пергаменте из старой телятины, протертом до дыр. Еще за невестой идет четыре пуда каменного масла. Да в тех же дворах уделана конюшня без дверей, стены кровли. В конюшне той три журавля стоял их да один конь шерстью гнет, а шерсти на нем нет. «Вот так скотинка!» — крикнули петухи. «Не мешать роспись слушать!» Тот гнедой конь передом скачет, а затволочет. К тому же при данному две кошки дойных. Восемь колод наделанных пчел, меду того не чел. Два ворона гончих, да с тех дворов еще сходится на всякий год запасу по сорок шестов собачьих хвостов. Кисаж тей, да заход сухарей. К черту тебя, сухари из нужника. Малая паточка молочка, да овин молоченный киселя. Гребай сам, когда обмолотишь. Фимка подошла, шепнула Таисию. В ночь на облепиху идти бойся, ночуй меня. Старики грозились, они ведомые, злые хитрицы. К тебе идем, жонка. Скоморох не кончил читать. За невестой две шубы, едино другая самовья, обе крыты сосновой корой, кора снимана в мижень задрав хвост Филиппа в пост. Три опошня сукна мимо зеленого... Драно сукно потри на пасти локоть. Однорядка не тем цветом. Предели, каким. Калита вязовых лык, лыки драны в брынском лесу, в неведомом часу на восходе в полночь. Крашенины сапоги и жевая шапка. Носи сам, крожи плотно. Четыреста зерен зеленого жемчугу. Сыщи, пожалуй. Ожерелье шейное с гвоздями в три молота стегана серпуховского дела. Попади в разбойный дадут такое дело московского. Из ямы за заяузским золотом шито семь кокошников. Ведомо, какое золото валют в ямы за яузой. Девять перстней железных, кому и на руки, кованы, камни в них лалы из неглинной бралы». тело грея, мимо камчатое, кружево берестяно. По ней триста брызг с Москвы реки брызнуто. И всего приданого сойдется на триста пусто, на 500 никола. Прочитальщику чара вина, слушательщикам бадья помой, лук и ухи умой. А ктося записи не слушал, тем по головне. Эй, атаман! С комарохом под чарки вина! «Вину и калачам вы, хозяева, пейте!» — сказал Таисий. Он, поймав Сеньку под руку, пошел из кабака. В теплом сумраке за ними кто-то спешно шел, видимо, догоняя. Приятели остановились, разглядев Сенькину невесту, фимку «Ух, запыхалась!» «Ты ко мне обещал!» — сказала она Таисию. «А жених твой с кем спать будет?» «Ты кабак купил!» «Деньги есть, и вдовой!» «От сестре облепихи ведаю, а его зазови, шальная улька глаза выерет!» «Я вдовой, правда, и деньги есть, только розно с приятелем, покуда идти не след!» «Говорить надо, а у тебя есть ли тихое место?» «Никого в избе, вся изба моя, забредут иные не пущу!» «Добро!» — Идем, брат, сговорим, уйдешь. Старики из кабака вышли, Серафим сказал. — Завтра безотменно в кабак Ульяну пошлем, николай По что, Серафимушка? — А надо и узнать, и нам сказать, что затевают разбойники. — Гиль, не иное что. — Но где и в какое время скопятся? Медный бунт заваривают. Тому народ поет водкой. Нам же надо упредить объезжего. Знакомец наш, тот старый дворядин с Коломны, тот, что борода помелом, мохната, тот, наши бабы в его дому на Коломне бывали, Ульяна про замысел их ему доведет. Самим надо, не бабьего, ума дело, Серафим. Того не можно. А ну, как не удастся взять сатану Таисия, тогда конец нам. Ульяне же добром сойдет». Довела, дескать, убоялась, что ее, при Голубников, бунт заводчиком потянут. Эх, Серафимушка, переведет она сеньки наш сговор и не пойдет. Ты чуй, сговорить ее надо, разжечь. и сиде твоего Сеньку с Фимкой сводит. Оно, пожалуй, боже такое. Тогда пойдет. Уберем голову, а Сеньку убрать легко. Глуп, доверчив, пойми. «И это ладно, — удумал ты, Серафим». В летнем теплом воздухе кривыми тропками пробрались на Фимким двор. Сама хозяйка первой зашла на крыльцо, увитая хмелем, отворив дверь в сене, бойко скрылась в избы. Слышно было, как она у печи вздувала огонь, лучины, в углях жаратка. Сенька с Таисием ждали в сенях. Фимка крикнула «Заходите!» Осветив огнем лучины просторную лежанку с кирпичными ступенями, плотно приделанную к курной печи, Фимка полезла на ступени, откинула на лежанке створчатую дверь, за дверью начинались ступени вниз. Ниже сгибайтесь, пролезете. И первая полезла под избу, прибавила. Кто последний, крышку накрой. Сенька влез последним, за скобы поднял створки, закрыл вход. Под избище пахло печеным хлебом, овчинами — медом. Подземелье было невысокое, но обширное, над головой на толстых бревнах лежал настил пола избы. Войдя с огнем, Фимка на широком столе зажгла две свечи, лучину затоптала на земляном полу. Окон не было. Хозяйка пошла вглубь подземелья, открыла дверку, повеяло холодком летней ночи, запахом травы. Кровать Фимки близ стола, широкая, с пестрым лоскутным одеялом, с горой подушек, в красных наволочках. Ножек у кровати нет, кровать широкой рамой врыта в землю. Друзья присели у стола, на скамью, оба огляделись, заметили в глубине столб, подпиравший на стил. На нем образ, зажженная лампада мигала от ночного ветра, огонь свеч на столе тоже. жонка «Прохладно! Запри дверь!» — сказал Таисий. «Припру, сыщу когда!» Фимка за дверью чего-то искала. Дверь заперла, принесла на стол малыш бан пива, две деревянные точеные чашки и оловянную тарель с пирогами. «Пейте, ешьте, а я подремлю!» Она столкнула с ног кожаные уляди, завернув в красную юбку голые крепкие ноги. Упала на кроватничком, и видно было, что скоро уснула. Приятели выпили пиво, заправили порогу табаку и с бульканьем воды стали курить. Таисий из-за пазухи вытащил кожаную сумку, порылся в ней, звеня золотом монет, достал два письма и, передавая их, заговорил. — Тут, семён два. Оба надо повесить. — Иди на слубянки, другое с красной. — Как письма устроить, не ведаю. Только рано прибить, до да народу. Народ к тем письмам кинется, дьяки тоже. Так с первоначалу шум зачнется. «Знаю человека», — устроит. Письма писаны нарядным росчерком Максима Грека. «Титлы ищи во гробях песца». «Ты бы, Таисий, берег золото, сгодится». «Серебра долго искать, да и пойматься можно». Завтра на кабаке люди будут с топорами. Поить много не надо. Аники втолковать тоже. С большого хмелю в бахвальстве меж собой гляди посекутся. Дело уронят. Впрочем, то моя забота. Ты же завтра направляйся в Коломну. Жди меня с народом. Спать будешь на мельнице, где переход за коломинку Мельница не мелет, пуста. Туда кирилка придет, и я вас с ним найду. Без моего зова к царю не подступайте. Царь на Коломне живет. Ладно, завтра с утра направлюсь. Только не весь народ придет к кабаку с топорами. Как ты призывал, я ходил по кабаку и слышал, говорили. Топоры по что брать? На бояр идем, да к царю за правдой. Дураки, ищут у каменного попа железной просфоры». Он им задаст правду, коли приступят с пустыми руками. Вот говорил я тебе, народу надо бен царь справедливый без царя этот народ жить не будет. Не учен попами запуган, нет царя пойдетд искать, а бояре тут как тут иного тирана подсунут худшего. А всё же царей не должно быть в будущем да, не теперь. Теперь убить одного сядет другой, и другого так же. Много ли таких, как Кириллка? Мало их или нет? Попы учат. Царь-бог. А как на бога пойдешь? Народ верен. Как убить, указал Кириллке ты? Завтра на кабаке договорим как. То ладно, лишь бы не изменил. Этот не изменит. Дальше как будем вести дело? С царем кончим, лихие дома бояр разобьют и их побьют. Сидельцев из тюрем пустим, стрельцы есть сговорные, а там из дело видно будет. Иду спать. Сенька встал, обнял Таисия, тот спросил, прощаясь. Пистоли с собой есть? Два, бери. Два дома про запас лежат. Таисий принял пистолеты. Сенька ушел. Улька много раз вылезала за тын облепихи на двора, приседала, вглядывалась в лесок, в кусты, слушала и снова шла к себе. Ее окликнул отец. Уляша. — чего тебе? Иди-ка мы с Серафимом словомолом. — Не до тебя, отец. — Все иди, на кого ждешь скоро не вернется. — По что не вернется? Улька вошла в избу, бабы спали, отец провел ее в прируб. При Серафим, атаман в атаге сидел на своей чисто прибранной постели в плисовой черной однорядке. Борода старика расчесана, волосы приглажены на лысину, и лысина, вымытая с волосами, помазанными маслом, блестела. Глаза тоже светились хитрой ласковостью. У черного образа горела лампадка, на полке резной, над кроватью Серафима медный трехсвечник. пылал тремя огарками толстых свечей. — Праздник у вас нечто? — спросила Улька, садясь на кровать отца. — Праздник, дитятка, но вы и у нас. — Кто таков? Что празднуете? — Коломну, помнишь, ты с бабами к нему в избу ходила, сатану зазывать с нами на Москву, архелин траву, Таисия? — Не говори, батя, о нем, не терплю. — А и терплю-то ради семёна «Люби, и нет, все горе от него!» Серафим сощулись, поглядел на отца Ульки. «Чул я, Миколай, как ён на кабаке шептал семёну когда скоморохи их венчали. «Да ведь вы ранее того ушли!» — спросила Улька. «Микола, батька, ушел, а я замешкался. Чул!» «Ну?» — сказал Йон так. «Ночь с Фимкой проспи. Я уйду, в избе места много». «С новой жонкой счастья больше добудешь. Расторопно, не Ульки твои пара». Улька скрипнула зубами, вскочила. «Пойду я». «Остойся, девонька. Сегодня мужа и вернется, а далее надо тебе помочь». Улька села, тяжело дыша, меняясь в лице, спросила тихо. «Как тут помочь, дед Серафим?» «Вылечить едино от лихоманки, дело пустое». Лишь бы человек верил, слушался, делал все, что укажут. Тогда и дружка приколдуем. Хе! А ну же, не томи, дед Серафим. Без смертного дела, девушка, не обойтись. Архилин-траву надо с корнем вырвать, чтоб больше от ее колдовства не было. Колдует-то трава просто. Уйдет, и дружка твоего уведет. Уведет, Уляша, ой, уведет. Так я его нынче же зарежу. Проберусь к Фимке. Все ее ходы под избу проведала. Послухай меня, девушка. Он, Таисий, бывалый вор. Не такими, как твои ручки, хватан был, а вывернулся. Нет. Взяться за него надо умело. Будешь слушать, получу Учи, дед Серафим, слушаю. Дворянин Бегичев ныне объезжий. К ему надо, он не один, он со стрельцы, а у стрельцов пистоли до да сабли. К ему проберись и шепни на поганую траву. А чего шепнуть? То шепни, что завтра на старом кабаке узнаешь. Пройди к вечеру в кабак, притулись в угол темный, к пропойцам жонкам. Там будешь знать, что объезжему доводить. Мы же тебя с батьком... На колонну, как на ковре самолёте, предоставим. Во брат сам объезжий лошадь даст с почётом. Не просто так. И страху тебе терпеть не надо. Без тебя сатану свяжут, да в гроб положат. Ладно, так сделаю. Только, девушка, дружку твоему и во сне не проговорись. Знаю, что они один за другого. Покрестись, девушка, на образ. Бог видит, дай слово ему исполнить обещание. Улька, стоя рядом с отцом и Серафимом, шептала то, что Серафим говорил. «Господи Боже, не исполню обвещание данного честным старцем отцу моему Миколаю и рабу Божьему Серафиму, то накажи меня болью непереносной, лазной темой и сырой могилой. Аминь». Улька, не глядя на старцев, ушла. «Сделает», — сказал Улькин отец. «По лицу вижу, ежели с мура лицом встала, до брови дергаются». — Сделает. — Аминь, — прибавил Серафим. В доносе на воеводу Стрешнего семёна подтвержденном видоками и стопняком и девкой, дворовыми Стрешнего, Иван Бегичев оказался правдив во всем. Но царь до времени оставил дело Стрешнего за собой. Любимец царя Богдан Хитрово и боярин Милославский слово сдержали, устроили Бегичева на коломне беломестцем. Двор Бегичева с пристройками, садом и избами жилыми и нежилыми получил освобождение от всех поборов, так и записан был в Песцовой книге «Двор Белый». По предписанию того же оружейничего царского хитрового Богдана по его воеводиземского двора, дать дворянину Ивану сыну Бегичеву службу. Бегичева сделали объезжим за место убитого лихими у старого кабака. худой дворянин с Коломной, став объезжим, загордился. Объезды были часты. Даже в свободные от работы дни шли люди, стрельцы и рыги земского двора, не то что пожарного дела, а кое по сыску держались. Они приходили, звали, требовали, ежели дело шло о гелевщиках или людях, сказавших слово и дело государевы. На старости бегичевые тяжело иной раз приходилось, но жадность к наживе, опущей к отличию на государственной службе, заставляли покой забывать. Кроме того, грамотный, усердный к церкви, обновленный Никоном, Иван Бегичев зорко преследовал раскол и имел по тому делу не один спор с объезжим патриарша двора. В своем участке на коломне дальнюю избу, где когда-то жил Таисий с Сенькой, Бегичев сделал приемный. Указал служилому Люду заходить к нему с речки Коломенки в калитку через сад, а подумал так — грязь в горнице не носят. Как все, Улька пришла к Бегичеву тем же ходом. Встала у дверей. Бегичев писал дьяком Большого дворца по обложению харчевых дворов. Раньше письма исчислив, сколько даст новая прибавка к старому, косясь на Ульку, подумал — лезут. И не за делом. Девка таки станом статно и ликом пригожа. Пождет. Приткнув глаза в очках, оттянув бороду за кромку стола, писал. Великим государем, царем всея Великой и Малой Руси, самодержцем Алексием Михайловичем указано. Служил им дворянам, чтобы они всячески искали прибытку государевой казны. И я... холоп великого государя, два ненинишка ивашка, сын бегичева с коломны, беломместец и объезжий улиц, что у серпуховских ворот досмотрел обложить. Чего ей Девка, чего тебе тут? Улька поклонилась. Голова мотается, по что же язык нем? С того молчу, что начать как не знаю. Пришла значит знаешь, с поклепом я дядюшка. На полюбовника поди поклёп, Пождала бы на улице. Я, дядюшка, приезжая, московская, С облепихина двора. Тот двор, что за нищими есть? Нищий двор, дядюшка, тот. О, тем двором давно хочу заняться. Ближе поди, сядь на лавку. Там еще с ним обок Фимкин двор. Постою тут. Фимкин двор, завал будет. Иди, сядь. Я власть большая, да с молодыми девками не гордая. Пулька подошла к столу, села на лавку в стороне. На кого доводишь? Бегичев снял очки. Хоши и бывало с нищими на дворе, да кабы ни старики наши больше не пошла. Мало смыслю, какие старики? Итак, доводишь? Давно было, а когда бывало, тут ведало. В этой избе жил гулящий человек, звался Иваном. Только у нас его кличут Таисием. Помню, девка, жил такой Иван Каменев. У солдат на Коломне слыл черным капитаном. Тот? Тот, дядюшка. Вот ладно. Я его давно ищу. Так что, девка? Удумал, тот Таисий лихое дело на великого государя. Молодь? Ой, ты! Говори, говори. Гичев кинул перо на стол. Доходи конца. Удумал он великого государя. «Говори, не запирайся, государя!» «Вот я шальная!» Удумал тот Таисий -то убить. «Что? Великого государя?» «Да!» «Где же он живет, тот лиходей?» «Где живет, укажу». «Когда и где задумано убить?» «Послезавтра, в Коломенском, у собора, ай, где не ведаю, шумно было». «Тот Таисий -то не один, девка?» «Не запирайся, дело государева». Как всегда, в волнении Бегичев привычно, запрокинув голову, поковырял ногтем в рыже-седой бороде. «Другой?» «Семеном звать того. Не шевели, с нами живет». «Твой полюбовник должен...» «Мой он». «Такой же разбойник, ежели его друг». «Семена, не шевели». «Семеном...» «У меня жил...» Григорием звался. «Двуличен...» сказываю не шевели вскочила на ноги улька моё то дело не дашь слова не тронуть и я тебе не доводчица вот как или коли так пошло на тебя доведу большим бояром что ты в своем дому крыл таисия и ведал что таисий колом зорил, а солдаты заводчики то в твом дому бывали незаметная дрожь тронула холодом ноги Бегичева. чертевка Подумал он тихо, вкратчиво начал. «Того довода твоего, девка, я не боюсь. А по что не боюсь, скажу. Кто тебе поверит, и до больших бояр кто пустит? Теперь же слово тебе даю. Пущай, коли разлюбезный твой семка будет в целости, ежели сам кому из властей не попадется. И левщики уж шумели сегодня на Москве. И ежели его в заводчиках не сыщется, по что парня трогать? А Таисии, мать, укажи время. — Укажу. — Награду, поймешь, от великого государя, коли нам удастся его словить. — Я пришла по злобе. Мне твоя награда не надобна. — Так, так. А так? — Сказуй честно. Не говори лжи и местно кажи. не пустотные, без отвода глаз. И на казак ривду у нас на земском дворе палачи с трех ударов кнутом человека на полы сикут. Меня, дядюшка, ежели что, озлит много, а и бедой накроет тяжкой. Я тогда деешь шальная, лихоманка меня трясет. Тогда хоть на огне пики слова не моллю. Эх, хороша же девка! Моя графена корова супротив этой. — решил Бегичев. — Кинуться да удавить черта, — подумала Улька. — Нет, пришла не спусто. К сатане надо Таисию могилу наладить. — Чего умолкла? — Думаю, как лучше взять его, Таисия. — Чего надумала? — Завтра, дядюшка, как отзвонят к вечерне? — Будь в леску за облепихиным двором. Там объявлюсь я. Ударю в печной заслон три раза. Поезжай тогда на Фимкин двор. Следом приду, укажу ходы под избу. Теперь вот дай лошади человека нас увести во брат. Не, ты не одна. Со старцем я. Он на харчевом дворе. Поди, зови старца того. Лошадь и возник вам будут налажены. Ночью вернулся Сенька. Улька прикинулась сонной. Ныло везде избитое на дворе морозовое тело. Пуще стыд брал, что секли ее голую. Рубаху кинули, когда велели одеться. Она не плакала, только искусала губы в кровь. Сама Морозиха Фидоска, окаянная, с крыльца глядела и тростью махала, сколь бить. Все он, скаредник, причинен ее бою. Сегодня Ульке казалось, что первый раз она не взлюбила Сеньку. Кабы сам, бей сколько надо. а то чужие псы, холопья пьяные». Сенька слегка тронул Ульку за плечо. «Ульяна». Она промолчала, всхрапнула будто просыпаясь. «Ульяна, чего тебе?» «Ты, как заря зачнет, оденся пройди на Лубянку, да вот два письма и воск, прилепи, одно к столбу с образом, другое на красной, к тюни избе, оборотишь, поспим до солнышка». а я в коломенское таисий на коломну шлет не спрашивай подремли мало и я тоже. давай письма рано еще решетки сторожа ничто решетки во всяк час бывало давай письма сенька отдал письма он чувствовал что девка зла на него одно знает как бы ни сердилась сделает все что им приказано улька беззвучно скоро исчезла Сенька заснул. Проснулся Сенька, солнце только чуть показывалось. Выл на бат на Лубянке. Злодевка, старики и должно позвали. Он скоро надел сермяжный крашенинный кафтан, суму спрятал кожаную в заплечный мешок. В суму пистолеты сунул и шестопёр, а панцирь, надетый на рубаху, закрыл легким полукафтанием. кафтанем Сходу не обнажиться. На мельнице переоденусь. Руки взял дубовый боток, окованный снизу железом. На голову нахлобучил просторную, кропанную скуфью. Под нее спрятал кудри. Пошел, слыша шум далекий со стороны Кремля. В таком виде едва нанял извозчика. «А что тебе возника? Убогому лапотному!» «Вишь, шумят, слышишь? Едем, Коли. Сегодня должно по Москве не ехать». Извозчик нанялся свести Сеньку до половины пути. От Яба обратно верну. Сеньке дальше и не надо было. Поворот в этом месте дорога делает в сторону. Он же, зная путь, решил идти перелесками до да полями. Не так жара бьет, а идти гораздо ближе. Синокос окончен, идти не по траве. Не дойду, под подкопной ночую. Небо безоблачено. Солнце хоть и вечереть стало, жгучее. На безлошадный ям приехали, Сенька отдал деньги, извозчик мало кормил лошадь, скоро повернул назад. В большой ямской избе было душно, воняло прелью и сыромятной кожей, в сенях пахнуло дегтем, дверь в Сене растворена. По стенам избы развешены свежие гужи и хомутины новые. В углу у дверей катка с водой. ковшик, когда Сенька взял пить, кишел мухами. Толстая баба с лицом цвета сыромятной кожи, пряча под серый плат вылезшие на уши волосы, вышла, позевывая из прируба, вскинув сонные глаза на Сеньку, сказала: "Вздохни, дорожней, сядь. Я чай тяжко в пути. Вишь, я заспалась сколь. Тут тётушка жарко у вас". "Ась, жарко?" «Ишь, мух, сколько!» Она замахала руками. Сенька поклонился бабе и вышел. Выйдя он, взглянул на большую конюшню в стороне. Конюшня напомнила ему свою во дворе отца Лазаря Палыча. Вспомнив отца, Сенька тяжело вздохнул. «С каурым бы поиграть! Эх ты, времечко прожитое!» Шагдув вернул за угол конюшни. сел на опрокинутую вверх дном колоду, вынул рог, попробовал, не высохла ли в нем вода, нашел, что рог в порядке, стал набивать табаком трубку. Набивая, услыхал знакомый голос. «К ночи бы поспеть, дед Серафим!» «Улька! А по что здесь?» «На этой паре коней скоро прикатим. Мы с молодшим зайдем на ям, может, квасу дадут». Сенька отложил в сторону боток, чтоб не мешал, выглянул из-за косяка конюшенных дверей. Серафим необычно наряжен в черную плисовую однорядку, на голове тоже новая плисовая скуфья. Когда они все трое ушли в сене избы, гулящий, подняв свой боток, осторожно шагнул из конюшни и спешно пошел в сторону за огороды и гумно. За гумно в кустах остановился, Закурил и, продолжая путь, подумал. С поклепом были. Таисий сказал, на кабаке опоздали. И все же лучше бы гадину Серафимку посечь.